Глава двадцать Камиль. «Мне должно быть похеру. Должно, но почему-то нет. Это странное состояние длится не первый день. Совесть моя чиста. Для девчонки сделал все, что мог. В клинику устроил, палату оплатил, денег врачам дал. Но помимо этого продолжаю таскаться сюда каждый день. Возможно, потому что иначе провожу все время за монитором, глядя на то, как медленно умирает моя надежда на чудо. Тут меня и находит Багров. Я даже не удивлен тому, что этот паук никак не угомонится. «Вот и свиделись», — говорит он, вставая рядом со мной возле окна в коридоре напротив палаты Алики. «Все-таки пронюхал», — раздраженно фыркаю. «Зачем явился? Снова будешь уговаривать вернуться?» «А не стоит?» «Я молчу». «Мог бы и спасибо сказать», — лениво замечает Феликс. «За что? За твою очередную сеть, которую так ловко раскинул?» Кривлюсь от его самодовольства. Не хочется признаваться, что я повелся, Хотя бы за то, что у тебя в глазах интерес появился. А я тебя просил... Резко разворачиваюсь к нему и хватаю этого придурка за грудки, швыряю к стене и нависаю сверху. Я просил пробуждать этот интерес. Ты забываешь про ответственность, весомо возражает Багров. Еще и кофту поправляет, будто ничего не случилось. Люди рассчитывают на тебя, а ты... Я молчу, отхожу к окну, переваривая его слова. Мне нечего ему ответить, потому что на другой чаше весов то, что сможешь оценить, только обретя, а затем потеряв. Феликс не поймет. Не проникнется, никакие слова тут не помогут. Мне не донести до него ту боль и то чувство вины, что каждый день пожирают меня. Да, он подогнал мне девчонку. Явно раскопал мое прошлое, раз нашел нужный типаж. Я почти не удивлен, что Багров так хорошо постарался. Видать, дела в совете и правда дрянь, раз он так старается. Вот только... Никто не знал, что он мой. Неожиданно даже для самого себя выдаю. Мать при родах скончалась. Я все предусмотрел. Феликс, я сделал все, чтобы... Замолкаю. Вся застарелая невысказанная боль начинает пульсировать с бешеным отчаянием, будто яд распространяется и становится все сильнее. Я столько месяцев нормально не спал. Качаю головой, пытаясь вспомнить, как это. Все время его вижу. Добавляю почти шепотом, словно это тайна. Впрочем, так оно и есть. Феликс молча кладет ладонь мне на плечо. И, черт подери, я благодарен, потому что мне не с кем было разделить эту беду. Хватит с меня. За девочку спасибо. Она и правда внесла некое разнообразие. Позволяю себе отчасти признать заслугу товарища. Слышал, ты тоже немного отдохнул. Добавляю, чуть погодя, кашусь на Багрова. «Не по своей воле, Басманов постарался», — подтверждает тот мои подозрения. «Даже так?» «Говорят, он уже расплатился по своим счетам». «Много чего говорят», — туманно отвечает Феликс. «Люди вообще любят языком чесать». Я лишь согласно киваю. Детали не важны, не интересно. Это все больше не касается меня. «Ты можешь вернуться с ней», — предлагает Багров. «Официально». И в этот момент я наконец вижу истинную цель, по которой этот хитрый лис меня окучивает. Стоило догадаться сразу после того, что Вася намеками донес до меня. Ты забыл правила? Жестко высекаю. Сам же настаивал на нем. Я был недальновиден. Равнодушно пожимает плечами, будто и не парит его, что только что фактически предложил мне нарушить заведенный порядок. Потому что у самого теперь есть интерес. Это имеет значение? «Ты вправе переиграть решение. В твоих руках власть. Пока еще». Разворачиваюсь к Феликсу и пристально смотрю. Ищу ответы, которые подскажут, верны ли мои предположения. «Ты пришел, чтобы получить от меня благословение? А если я откажу, что тогда? Бросишься в бега?» «Заплачу цену. Выставляю счет». «А не боишься, что он окажется неподъемным? Стоит ли оно того? Ты всегда был амбициозным и пробивным. Что с тобой случилось?» Мы оба молчим и молчим долго. Если это твой способ вернуть меня в совет, зря стараешься. И передай Кагановичу, что. В этот момент замечаю, как врачи едва ли не вбегают в палату Алики и тут же теряю интерес к разговору. Нахер! Багров перебьется со своими проблемами. Как вляпался, так пусть и выгребает. У меня дела поважнее. Когда и почему состояние Алики стало важнее, я даже не анализирую. Когда захожу в палату, там уже суета. «Что происходит?» – требовательно спрашиваю у лечащего врача. «Послушайте, сейчас не время. Мы готовим пациентку к срочной операции». Тут койку с девушкой и правда толкают в сторону дверей. Одна из медсестер раскрывает обе створки, а я ловлю этого недоврача за шкирку и припираю к стенке. «Что здесь, мать вашу, происходит?» Едва ли не рычу на него. «Ты сказал, она пойдет на поправку. Какая к херам срочная операция?» «Состояние ухудшается», — нервно отвечает мужик. И «Если вы будете меня задерживать, то вполне возможно, я не успею ей помочь». Это немного отрезвляет, приходится отпустить его. «Если она не выживет, считай, что ты тоже». Бросаю напоследок и выхожу из палаты. Успеваю заметить, как вытягивается лицо хирурга. «Отлично, пусть знает, что его ждет. Я не позволю еще и ее отнять у меня». «Зачем мне это? Я не задумываюсь». Просто чувствую необходимость выиграть у суки судьбы, сравнять счет или хотя бы попытаться. Похоже, Феликс был все же прав. Ему удалось то, что не смог сделать никто. И теперь я уже не отпущу ее, пока эта странная тяга не ослабнет. Следующие несколько часов я провожу в коридоре клиники. Пропускаю, кажется, три звонка от Васи, звонок от Кагановича. Я просто жду. Отсчитываю гребаные минуты до момента, когда двери откроются. Я оказываюсь не готов к тому, что хирург, который выйдет с бледным лицом и потерянным взглядом, скажет, что все, операция закончилась. Как она? Что с ней было? От моего напора он теряется, отступает, пока не упирается спиной в стену. Я вопрос задал. Там... там забыли в ней инструмент, не вытащили. Чего, бы Вы там совсем охерели в конец? Хватаю его, встряхиваю как следует. «Что вы там забыли?» «Это не я, не я. Дежурный хирург, когда зашивал, забыл вытащить». Я едва осознаю, что практически задушил его. Фиксирую просто как факт. «Она жива?» Два простых слова. Но от того, что я услышу, зависит немало. «Не...» — сипит парень. «Не...» Что-то черное, мрачное разливается в груди. И боль, что отступила совсем ненадолго, расцветает новыми красками. Я проиграл. Снова. Снова проиграл и не спас. Руки сами сжимаются все сильнее в стремлении избавиться от этой сводящей с ума боли. «Камиль Тигранович!» — резкий окрик хирурга едва оседает в сознании. «Подождите! Но не плевать ли уже?»